Другой. Никто, за исключением Бога, не знает, кто он такой и на что похож. Офелия освободила его во время своего первого прохода сквозь зеркало. Он почти полностью разрушил древний мир и сегодня снова взялся за свое.